«Брось мальчика, Акбара! Брось, прошу тебя! Оставь нам нашего сына!» Задыхаясь и хрипя, как запаленная лошадь, Молил он на бегу похитительницу. И в третий раз выстрелил бастон в воздух, И снова пуля просвистела над головой зверя. Каменные завалы все приближались. В обойме теперь было всего два патрона. Понимая, что еще минута, и он упустит последний шанс, Бостон решился выстрелить по волчице. С разбега припал на колено и стал целиться. Он метил по ногам, только по ногам. Но ему никак не удавалось прицелиться. Грудь ходила ходуном, руки тряслись, перестали слушаться. И все же он попытался собраться с силами, и, глядя в дергающуюся прорезь прицела, как скачет, точно бы плывет по бурным волнам волчица, прицелился и спустил курок. Мимо. Пуля, взбурлив пыль рядом с целью, прошла понизу. Бастон перезарядил ружье, дослал в патронник последний патрон, снова прицелился и даже не услышал собственного выстрела, а только увидел, как волчица подпрыгнула и завалилась на бок. Скинув винтовку на плечо, Бостон будто во сне побежал к упавшей Акбаре. Ему казалось, что он бежит так медленно и долго, словно плывет в каком-то пустом пространстве. И вот, наконец, похолодев, точно на дворе стояла стужа, он подбежал к волчице. И согнулся в три погибели, закачался, корчась в немом крике. Акбара была еще жива, а рядом с ней лежал Бездыханный, с простреленной грудью, малыш. Амир, утративший звуки, безмолвствовал. Он исчез, его не стало. На его месте остался только бушующий огненный мрак. Не веря своим глазам, Бустон склонился над телом сына, залитым алой кровью, медленно поднял его с земли и, прижимая к груди, попятился назад, удивляясь почему-то синим глазам издыхающей волчицы. Потом повернулся, и, онемев от горя, пошел навстречу бегущим к нему женщинам. Ему почудилось, что жена его растет у него на глазах. И вот уже ему навстречу шагает гигантская женщина с огромным деформированным лицом, простирая к нему огромные деформированные руки. Он брел как слепой, прижимая к груди убитого им малыша. За ним, вопя и причитая, брела Гулюмкан, Ее поддерживала под руку голосящая соседка. Бостон, оглушенный горем, ничего этого не слышал. Но вдруг оглушительно, точно грохот водопада, на него обрушились звуки реального мира, и он понял, что случилось, и, воздев глаза к небу, страшно закричал «За что? За что ты меня покарал?» Дома он уложил тело малыша в его кроватку уже приготовленную к предстоящей погрузке на машину. И тут Гулюмкан припала к изголовью и завыла так, как выло ночами Акбара. Рядом с ней опустилась на пол Асылгуль. Бастон же вышел из дому, прихватив с собой ружье. Одну обойму вставил в магазин, другую сунул в карман, точно собирался на бой. Затем кинул седло... На спину Дон Кулюка, одним махом вскочил на коня и уехал из дома, не сказав ничего ни жене, ни соседке Асылгуль. Отъехав чуть подальше от кошта, дал волю Дон Кулюку, и золотистый Дончак помчал его по той же дороге, по которой в конце зимы он скакал к таманскому зимовью. Тот, кого он хотел застать, и кого непременно нашел бы даже под землей, был на месте. На подворье Базарбая Нойгутова в тот день тоже грузили машину, отправляли домашний скарб на летние выпасы. Занятые этими хлоптами люди не заметили, как за кашарой появился Бостон, как он спешился, как скинул ружье, как перезарядил его, поставил на боевой взвод, а затем снова повесил на плечо. Его заметили, лишь когда он уже приблизился к месту погрузки. Базарбай, спрыгнув с грузовика, удивленно уставился на него. «Ты чего?» — сказал он Бостону, поскребывая в затылке и вглядываясь в его черное, как обугленное головешко лицо. «Ты че тут? Че так смотришь?» — Всполошился он, предчувствуя что-то недоброе.